Что происходит, черт возьми? Или он видит и понимает что-то такое, чего она, Настя, не чувствует? Дина вскоре вернулась, неся в руках один-единственный фотоальбом, правда большой, толстый. Молча положила на стол, резко повернулась, отчего широкие полы просторного балахона взвихрились вокруг ее ног, неприятно резанув глаза с сочетанием оранжевого, грязно-коричневого и ядовито-зеленого цветов, и покинула высокое собрание. «У окна стою я, как у холста», — пробормотал Никотин. Лицо Лозинцева еще больше побледнело. Она быстро вскинула на Бычкова напряженные глаза. «Что вы сказали?»